Глава вторая. Или султан помрет, или осел и сдохнет. «Три ладьи идут, господин подполковник», — докладывал старший дозора Василько. «Под флагами Новгорода и князя Михаила они. На каждой, помимо гребцов, еще и десятка по три с половиной воинов. На передней боярин важный стоит, тот, что в прошлом году у нас был, а с ним рядом воевода, с которым мы в Истляндию крестоносцев бить ходили». «Прибыслав, похоже, плывет, чтоб его!» — вырвался в сердцах Андрей. «Обещал ведь на Господнем Совете, что сам в поместье пожалует. И мытри, небось, еще с собой сюда тащит, чтобы подать и сборы побольше на нас насчитать. Ладно, понял я, Василько, кого-то там на реке увидел. Беги в штаб, да передайте Тимофею Андреевичу или Филату Савельевичу, кто из них там на месте будет». Пускай бронную сотню у причала выстраивают. Да не так, как в прошлый раз, словно бы супротив недругов, а с величием и торжественностью. Все-таки большое начальство из столицы пожаловало. Но и без лишнего дружелюбия и покорности тоже. Пускай нашу силу и наш характер они тоже видят. Через пару часов подходящие ладьи встречала выстроившаяся в начищенных доспехах и при оружии первая бережная сотня. Собранные в ней седоусы ветераны выглядели торжественно и в то же время грозно. Прибыслав, медленно сойдя со скинутых на пристань сходни, оглядел замерзший на берегу строй, недовольно скривился и хмыкнул. — Как будто бы не княжево и самого первого господнего боярина они тут у тебя, Андрей Иванович, влечают, а половецкого подханка, прибывшего за обычной данью. А этот он самый головной так и вовсе даже морду свою скривил. Кивнул он на грозного лицом Чернобородова с обильной проседью сотника Радислава. — радомы тебе, боярин. Как же такому высокому гостю не радоваться? — радушно улыбнулся Андрей. — Вид просто у них такой торжественный. Не каждый ведь год приходится ближнего княжьего боярина у себя принимать. — Это вот сейчас что-то нам нечаянно так свезло. Второй год ведь к нам ты водным путем приходишь, а так все, никого здесь долго уже не было. Соскучились мы маленько. И сотник, оглядывая гостя, усмехнулся. Ну — Ну-ну, так уж и никого, — скривился боярин. — Чай князей тут поболее, чем в Новгороде за вот эти года побывала. И княжище с их ближними людьми. Только боюсь, что не тех ты привечаешь здесь, Андрей Иванович. «Ох, не тех!» И он покачал головой. «Да я-то всякому гостю всегда рад, боярин!» Андрей перевел взгляд застоявшего чуть позади него воинского начальника. «И тебе, я воевода, искренне рад. Вместе ведь в одной битве плечом к плечу супротив общего ворога стояли. Пойдемте в терем, господа, вот там и поговорим». «Ну, пойдем». Милостиво кивнул Прибыслав. — А то он солнце сегодня припекает. Жарковато вот так на нем в моей шубе стоять. И он важно встряхнул плечами, показывая всем вокруг, какой дорогой на нем одет мех. — Нет, хуже ты к власти относиться стал. Хуже, Андрей Иванович. — крякнул, подходя к крыльцу терема боярина «Прошлый раз вон жена с ковшиком квасок мне подносила, а сейчас вот так вот насухо в свой терем гонишь». «Не серчай, боярин, нет ее пока дома», — отозвался Сотник. «С сыном и с дворней гуляют они пока. Чистым лесным воздухом дышит полной грудью. Видишь, он как распогодилось-то с утреца. Второй ведь только день, как дождь прекратил идти». А стол с яствами и с питьем уже давно накрыт в большой гостевой зале. Сейчас вот вас угостим, и все честь по чести будет. — С дворней ли только вот они гуляют? — метнул тот острый взгляд на сотника. — А может быть, с родней? — Ох, неспроста ты мне нончих не хочешь показывать, воевода. — Ох, неспроста. — Пойдем в терем, боярина Там обо всем и оговорим, о делах и о родне, о всем, о чем только пожелаешь. Андрей кивнул наверх лестницы и сам же сделал по ней первый шаг. Пребыслав, не желая отставать от хозяина и на пять, отдуваясь и путаясь в полах шубы, быстро засеменил вслед за ним. Стол действительно был заставлен редкими по нынешним временам кушаньями и напитками. Рябослав ел жадно, запихивая куски мяса и хлеба в рот и запивая все это потом легким медом. Также не отставали от него и двое его сопровождающих, сидевших на лавках в более бедных шубах, но тоже, по примеру своего боярина, их не скинувшие. Воевода Радислав откушивал степенно, без всякой суеты, но мед он не налегал, прихлебывая из берестяного ковшика только лишь квас. «Хорошо. Ох, искусно твои стрепухи готовят, Иванович. не бойся в постели такие же умелятся, как на кухне, а?» И с масляной улыбкой на лице Прибыслав мелко так рассмеялся. «У меня жена из нормандского рода, боярин, а у них там принято обиду всегда кровью смывать. Вот так вот, забывшись косо на стрепуху, глянешь, проснешься поутру, а не стрепухи твои?» «Ни глазика твоего нет!» — на полном серьезе проговорил сотник, отпевая из своего ковшика ягодно-травяной взвар. путята внимательно поглядел на хозяина и, так и не сумев понять, шутит ли он, крякнул и расстегнул полы шубы. «Да, ну вот, значит, с родственников жены мы свой разговор тут и начнем». Его лицо тут же приняло выражение строгой надменности. «Я по что тебя, воевода, про них дайся, ты спрашивал? Известно у нас стало, что мимо града стольного по речному пути перед самым ледоставом из шведских земель проскочил к тебе в поместье незложенный там бывший король Эрик, который причитается родным братом твоей жене Марти Эриксон». Раскочил он к тебе, не заходя в господин Великий Новгород, с сестрой родной герцогиней Ингеборгой и сотни отборных своих воинов на ладьях. И с тех пор, не спросив позволения ни у князя Михаила, ни у Господнего Совета, находятся они все время здесь. Так ли это? ответь мне на мой вопрос воевода Новгородский без утайки. Так ни я боярин, ни король Эрик и не думали от новгородских властей ничего прятать или чего-нибудь скрывать. Развел руками сотник. Просто в Новгороде неспокойно по осени ведь очень было. Город сильно горел, и смертоубийство там великое шло. Не смог он у вас позволение спросить, дабы в гости к племяннику и сестрице своей пройти? Воинов у него немного при себе было, а там ратным железом тогда ведь махали. «Дабы жизнь свою и герцогине опасности не подвергать, пришлось ему быстро мимо града обуянного смертоубийством проходить. А потом уже реки стали, лютый холод начался, болезнь черная по окрестным землям пошла, и вовсе в стольный Новгород пути не стало, так вот и остался он до самого лета здесь». «Ладно, — протянул прибослав Так по что теперь, еще он здесь же продолжает сидеть? и сам Андрей Иванович, будучи служивым новгородским боярином, понимаешь ли, что привечаешь у себя незложенного властителя чужой державы? Не можно такого тебе допускать. А ежели нынешний властитель Швеции Кнут Холлингерсон на нас до да за этого-то полчится? И ратью большой войной пойдет. Да у нас в Стольном Граде от силы-то пять сотен дружинных воинов только лишь наберется. Из голодного обозленного ополчения даже вот и столько теперь еще не соберешь. Отправляй ты его от себя и немедля, чтобы даже духа его здесь завтра не было. Так... Рявкнул сотник, вскакивая с лавки, и за ним мгновенно поднялись все трое присутствующих здесь же его ближников. — Ты мне, боярин, тут не указывай, кого я в гостях привечать должен, а кого гнать мне, чтоб духа его завтра не было. — Это уж в своем поместье я самолично буду решать, а право защиты родной крови еще никто у нас пока не отменял. Ежели нужно, так и сам с мечом рядом с родичем и с его воинами встану. «Ты головой подумай, боярин, Эрик Эриксон XI, благословенный король Швеции, покинул свой престол на время, чтобы избежать в своей стране большой крови. А на его месте сидит пока самозванец и мятежник, и поддерживает его вовсе даже не все кланы и не все влиятельные рода Швеции. Вот придет время и вернется он на свой престол». а вот каким властителем будет он потом для Руси, враждебным ли соседом или, напротив, добрым и признательным, то от нас от всех, да и от тебя лично сейчас зависит. «Значит, не желаешь ты своего родственника от себя изгонять?» Поживав губами, подвел итог этой теме Прибыслав. «Не желаешь и готов за него с мечом рядом встать?» В дверь стукнули, и она резко распахнулась. На пороге с обнаженными мечами стояло пять воинов, а за их спиной теснилось еще более десятка. «Василь, охолонитесь! Вы чего в залу-то оружное врываетесь, когда мы здесь гостей своих привечаем? А ну-ка, пойдите всего он!» Андрей показал старшему сыну и его людям за дверь. же что, так мы сами со всем тут разберемся!» «Так кричал-то больно грозно, бать, прям как на поле брани!» Василий обернулся и, вытолкав всех за дверь, плотно ее прикрыл. Все это время новгородские гости сидели с круглыми, выпученными глазами, заметно побледнев. Только лишь один Радислав продолжал, как ни в чем не бывало, черпать ложкой стоявшего перед ним горшка с кашей. Наконец и он отложил ее в сторону и, демонстративно отстегнув с пояса меч, положил его на лавку, а потом еще и отодвинул подальше. Андрей хмыкнул и сел за лавку. Вслед за ним присели на нее Тимофей, Филат и Лавр. — Ну, ладно, — промямлил Прибыслав, вытирая выступивший со лба пот. — Так твой ответ я и передам князю с господним советом. Другое дело тогда у меня к тебе... Князем Михаилом народу был обещан в сентябре этого года поход в земли эстов, а потом и на недружественное Торопецкое княжество. я думаю наверное, тебе, что Торопецкий князь Давыд Мстиславович. С прежним новгородским князем Ярославом взяли под себя волоколамск и всю землю вокруг Задвинских Волоков, тем самым большую обиду князю Михаилу причиняя... и большой вред всей нашей торговли нанеся. Так вот, испытывая нужду в обученных воях, Господний Совет Новгорода с одобрения князя Михаила повелевает тебе совершить набег на вирунцев, а потом отбить наши земли у волоков. Тем самым, богатую добычу там набрав, мы и люд мятежный успокоим, и всем соседям покажем, «Что сильна наша земля?» «Когда выступать будете, воевода поместный Андрей Иванович?» «Никогда!» Спокойно глядя в глаза Прибыславу, по слогам проговорил сотник. «Не для того мы союзников из эстов делали, чтобы мир и дружбу с ними на дюжину телег рухляди променять. С торопецким князем мы и вовсе в дружбе великой, а в личной дружбе состоим». Неужто неизвестно тебе, что именно в этом тереме, где мы сейчас как раз-то и сидим, и жил он со своей семьей, да еще и лечился от раны страшной. Сын у него здесь один народился, а другой старший в воинской школе обучения сейчас проходит. И что я? Должен своей бригадой, по-твоему, боярин кровью все его княжество залить? Не бывает тому не по-моему, а по велению Господнего Совета. Тонко сдавленным голосом просипел прибыслав И с одобрения самого князя Михаила, ты что же это воевода, супротив всего Черниговского княжества и господина Великого Новгорода хочешь стать? — Повинись, пока не поздно, и готовь свою рать к походу. — Моя рать на союзников и на единокровцев сама не ходит, — прорычал сотник, чуть привставая с места. — В том я еще три года назад обед на том же Господнем Совете давал. Но ежели эти единокровцы сами сюда с мечом придут. И он обвел гостей долгим и тяжелым взглядом. Я им тогда не позавидую. Как мои воины драться могут, некоторые из вас уже в деле видели. Враг, пришедший к нам, здесь же у нас и ляжет. Поверь мне, боярин, сил у нас хватит и на ваши огрызки от ополчения, даже на всю княжескую дружину. «Тише! Тише, Андрей Иванович! Не кипятись!» Радислав, примиряющий, поднял обе руки вверх. «Никто с тобой ратиться тут не будет. Во всяком случае, пока я состою в княжьих воеводах. Но и ты должен меня понять. Враждебную власть и воинскую дружину долго терпеть на своей земле никто не будет. Пока силы Новгорода ослаблены, а мой голос все еще слышат...» Да пока у князя Михаила для его дружины есть более серьезные дела на юге, кровь у твоего поместья никто проливать не будет. Но пройдет время, и тогда все может измениться. Ты ведь меня понимаешь? Да я все понимаю, воевода. Покачал головой Андрей. Притчу я одну хочу рассказать всем здесь присутствующим. С дальних южных земель из-за Хвалынского моря пришедший сюда с караваном купец до меня ее как-то донес. Недословно я ее помню, поэтому уж вы не обижайтесь за мой трудный слог. Ну так вот, слушайте. И Андрей с легкой улыбкой обвел всех присутствующих в зале. Жил в древней Бухаре всем известный мудрец, а звали его, ну, скажем, Хаджа Насредин. Слыл он издавна известным ловкачом и насмешником. А главное, был он очень умным человеком. Призвал его как-то к себе местный халиф, человек жуткого нрава и весьма своевольный. И вот сказал халиф тот насредину, «Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Коль научишь, так я золочу тебя. Сможешь взять с собой ты столько золота, сколько поместится в твою войлочную шапку». «Ну, а если не научишь, отрублю голову!» «Отвечай мне тот час, сможешь ли так сделать, чтобы осел заговорил?» «Конечно, повелитель, я могу научить твоего осла разговаривать», — ответил ему Хаджа. «Но осел ведь не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, чтобы научить его всему необходимому. Я, разумеется, не отказываюсь, но на все нужно много времени и денег». — И сколько тебе нужно времени? — нахмурившись, спросил халиф. — Я думаю, что вполне смогу справиться за десять лет. Быстрее уважаемый никак тут нельзя, ведь осел будет общаться в это время с досточтимым халифом, и он должен знать все обороты придворной речи. — Хорошо, — согласился повелитель, — а если ты этого не сделаешь, то непременно погибнешь. На выдали денег на обучение осла и отправили домой. Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить такое задание, он ответил. «Аллах велик, и на всю его волю. Все в этом мире в руках мудрого провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо сам осел». За столом повисла продолжительная пауза. Затем раскатисто рассмеялся Радислав, смеялся сам Сотник и все его ближники, и хикали тихонько и приближенные Прибыслава. Только он сидел молча да пожевывал губы. Затем скосил глаза на своих людей, и те в раз замолчали, сделав каменные лица. Один лишь княжевый вода продолжал весело фыркать в кулак. «А я запомню твои слова, Андрей Иванович». И передам, кому нужно, при случае. ты да и притчу твою эту я тоже не забуду. Как бы тебе не пожалеть об этом вот разговоре. — А ты меня не пугай, боярин. Мы здесь все уже с малых лет пуганные. Сделавшись вновь серьезным, произнес Сотник. И да, вот еще что. Тебе твой знакомец, коего клещом кликали, привет не так давно передавал. Это перед тем, как самому в петле повиснуть. Изрядно он тогда моим людям всякого понарассказывал. Придет время, как бы и тебе самому, боярин, не пожалеть о многом». Два немолодых, сильных и властных человека смотрели пристально в глаза друг другу. Наконец, прибыслав не выдержал и отвел свой взгляд. «Ну и последний тогда мой вопрос к тебе, местной воевод от меня будет». — Сам ты говоришь, что слово твое твердое. — Так вот, на прошлом Господнем Совете обещал ты у себя моего мытаря принять. Вспомни. — Такого, который подать и со всего дохода твоего поместья насчитать сможет. — Не забыл, Чать, что с приходом новой власти освобождение от всех сборов более для тебя уже не действует? — Согласился ведь сам с тем. — Ну да. Вот тут ты меня уел. Подумал с досады Андрей. От слов своих уже не открестишься, да и вообще отказ от выплаты части новгородской земли можно рассматривать все равно как попытку отделения или же объявление войны целой единой державе. А тут с сепаратизмом в это время борются очень незатейливо. Голову с плеча Каянному, да и членам его семьи, и все недолга. «Ну, коли говорил, значит, так тому и быть», — вздохнул Сотник. «Людей этих, небось, тоже с собой привез, а, боярин?» «А как же, Андрей Иванович, а как же!» — масляно улыбнулся Пребыслав. «Вот, старший мытарь Захарий Нежатович!» И он кивнул на сидевшего слева его руки худого крючконосого ближника. «Сюном он княжьем в Черниговском любище-давище в свою бытность служил. Он онче за сборы податей во всем стольном Новгороде отвечает. Все хозяйственные дела сей муж отменно знает. Каждая векша у него всегда на учете, и ничего мимо него не проходит». Пребыслав, глядя на Андрея, вновь мелко захихикал. «А это подручный его». Он в его бытность на теунстве кливучником прислуживал, а сейчас вот снова его же правой рукой служит. И, стало быть, он тоже во всех делах хозяйских очень даже весьма и весьма разумен, за видом его зовут. Этот подручный главного мытаря ничем особо не отличался от своего старшего. Был только чуть пониже до да пожиже волосом на шевелюре и на своей козлиной бороденке. А так, такой же пустой, рыбий взгляд, светлых, прозрачных глаз, мелкие черты худого лица и этот длинный, крючковатый с горбинкой нос. — В одном месте, что ли, вас всех клонируют? С досадой подумал Андрей, по одному только виду и поведению за столом, определив сволочную сущность ему представленных. — Ну вот, поместный боярин, у тебя я их здесь оставляю, и через два... — Нет, холи уж тут такое дело серьезное, то через три месяца они мне по всему, что здесь насчитают, доложатся, — почесывая бородку довольно, — проговорил Примыслав. — К концу сентября, Захарка, чтобы у меня вы со всеми описями были, и смотрите мне тут. <кх> — ну вы сами все поняли. — Обговорили обо всем мы уже с вами в пути. — Задерживаться в поместье ближний княжий боярин не захотел. — Неласково ты высоких гостей принимаешь, воевода. возгордился видать, залетев так высоко из дружинных сотников. Смотри, как бы тебе падать потом не было больно. — Так я соломку постелю, боярин, если что. Андрей иронично хмыкнул, идя рядом с Прибославом к речной пристани. — Но за заботу твою все же спасибо. Обещаю. Уж я поосторожничаю. Ну, — Ну-ну! — княжий ближник искоса взглянул на сотника и ускорил свой шаг. — Может, все же зря ты с ним так резко-то, Иванович? Филат задумчиво почесал у виска, провожая долгим взглядом уходящие новгородские ладьи. — Подсластили бы боярина, одарили бы щедро. Идешь, и ласковее бы к тебе стало А то он на тебя так зыркает, словно ты его враг личный. — Да так оно и есть, Филат Савельевич. Андрей перевел взгляд от реки на своего начальника штаба. Черниговская княжеская ветвь, оттеснившая от власти Владимира Суздальского и заправляющая сейчас в Новгороде, по своей сути убивает все старания прежнего князя, собиравшего окрестные земли в кулак. Про князя Михаила не хочу и ничего плохого сказать. Храбрый он воин, и как человек честный и великодушный. Но не его эта земля. Ему бы дело от степи и с юго-востока для всей Руси крепкий щит ставить. Он с заботами об своих черниговских землях полон, а вот на Северную Русь, словно временщик, сквозь растопыренные пальцы руки смотрит. И людей поганных с собой сюда привел тех... которым до укрепления западных и северных наших рубежей совсем никакого дела нет. А тут ведь вон какие зубастые враги за этими самыми рубежами сидят. Никак нельзя нашу новгородскую землю было ослаблять, в раз ее все эти хищники по кусочку отъедят. А этим ставленникам до того дела совсем нет, у них ведь свои здесь заботы». Более того, они даже и о народе помирающем с голодухи вовсе даже думать не хотят. Для них он так, ссор мелкий под ногами, а где-то даже и помеха своим темным планам. Сотник с засадой пнул сапогом щепку, и она перелетев в брёвно причала, упала в реку. В этом мы с прибыславом и сокружающими его людьми враги. А наша бригада, как кость в горле у них сейчас торчит. «Но ничего они с ней уже сделать не смогут, братцы!» И он обвел глазами друзей. «Да, года четыре назад, когда мы все здесь только начинали, нам бы хватило и тех трех-четырех сотен, что и так есть у этих бояр. Посекли бы они и поколотили всех тех, кто по лесам не успел разбежаться, а тут бы всё сожгли дотла, но теперь-то нет, теперь уже дудки!» «У нас сейчас по тревоге. Сколько в течение пяти часов ратников в строй встанут?» дружинных воинов полторы тысячи. Ну и старшие курсы воинской школы можно прибавить. Это еще три сотни», — подсчитывал Филат. «Плюс сотен пять из ополченцев. Как-никак, а воинскую подготовку они у нас тоже здесь проходят». Где бы на крепости в оборону могут встать, или вон из окружающих и знакомых им лесов врага стрелами осыпать, тоже вполне подойдут. — А свейские полторы сотни Эрика, ежели сюда прибавить, — вставил свое слово Тимофей. — Тоже ведь хорошие рубаки. Плотные стенки они ничем нам не уступят. — У нас и в дальних крепостях ведь крепкие гарнизоны есть, — напомнил Бориславович. — У Лизуаруха там какая начнется, отсиживаться они в них точно не будут. — Рекоя Ливоцким заливом махом подскочит, да не сюда, вон, сам Новгород зайдут. А там-то у нас союзники уже очень хорошие теперь еще есть. Левобережные концы мы быстро сможем поднять, земля будет гореть под ногами у нынешней верхушки. Это еще не зашли сюда карельские рода, верунцев, да уж куйников редят и щукаря. — вправду, братцы... — почесал голову Филат. — Вот так вот незаметно, в какую силу-то мы нынче превратились, вы только поглядите. Тут ведь даже и самой Чернеговской княжи и дружины тепереча на нас не хватит. Три тысячи у князя, ну пусть и четыре-пять сотен от Прибыславского Господнего Совета. Против наших речников, пик, булатных мечей, отменной брони, да еще и на нашей земле, ну нет, точно все тут лягут. — Так по что мы этих находников тогда в Новгороде-то терпим? Раздавить их, как клопов, и вся недолга. Тимофея притопнул по бревенчатому настилу. — Нам ведь, чтобы очистить его, всего две седмицы пути нужно, дать день подготовки к штурму детинца. Что мы, более сильных крепостей, что ли, в западных землях не брали? — Забыл неписанный закон бригады, Тимоха? — Со своими не ратятся. «Кровь русскую междуусобицах усобицах не лить!» Андрей, осуждающе, поглядел на своего заместителя. «Да какие же они свои, Иванович!» «Ладно, ладно, понял я все», — снял тут обе руки, словно бы сдаваясь. А «Все же, как было бы красиво! Выбили бы всю эту грязь из столицы, и Ярославу торжественно его престол передали!» — Властвуй, пресветлый князь, на славу Руси и господина Великого Новгорода, обороняй его от всякого зла, а мы тебе верой и правдой послужим. — Вот когда сам князь решит обратно забирать Новгород, да когда нас он призовет под свои знамена на службу, вот тогда и пойдем мы к нему. А пока сидим у себя и навыки воинские оттачиваем. — Выбивальщики! — буркнул сотник. — Пилат Савельевич! — «Ярославу, тем не менее, ты гонца готовь. Я через час все ему на бумаге изложу, что у нас здесь в последнее время случилось. Три месяца мы уже ему весточки никакой не слали, как вся эта распутница началась, а у нас договор с ним был, держать его в ведении всего того, что нам тут известно стало. Еще серчает и сам сюда пожалует, вон, мало же нам здесь проверяющих». усмехнулся сотник. кивая на мнущихся поодаль новгородских мытарей. — Лавра Бориславович, на тебе они на Парфене Васильевиче теперь будут. Что хотите вы с ними делаете <кхем> и Кашлянов покрутил головой. — Ну нет, не так, я сейчас немного сказал. А то и правда сделайте с ними, что захотите. Грех после этого отмаливай. — В общем, нужно, чтобы они живы и довольны были, но глубоко в наши дела бы лезть не могли или не хотели. «О как!» — крякнул старший товарик бригады. «Это чего же делать-то с ними надо, чтобы это все соблести? По их мордам же вон видно, что они словно крысы будут во все щели свои носы совать. А тут, по-твоему, и носом не прищемите, чтобы они довольны всегда были. И как же все это соблести?» И он с интересом уставился на командира. «А голова у вас на что, господа мои помощники, дана?» Андрей иронично посмотрел на друзей. Неужели не найдется во всем поместье с десяток развеселых да удалых мужей, кто за родную бригаду пострадать готов? С десяток бочек медов, ставленных и легких, амфор и кувшинов с вином и настойками. До той же брашки скородельной не найдется у нас, скажете. Делите этих людей по дням, заливайте хоть с плясками этим гостям. Все в их глотке. Но чтобы я их трезвых на улице более не видел. дружины командиры довольно осклабились. «Андрей Иванович, а можно мы тоже между собой дни дежурства разделим? А чего? Мы за родную бригаду и за поместье тоже готовы пострадать». «А я вам нарежу дежурство», — пообещал им сотник. «Вон, дежурными командирами по гарнизону пойдете». «Мне ваши головы в разу не нужны». «Зря вы радуетесь, братцы. Вот поглядите на бражницов через пару седмиц, перекреститесь и поблагодарите, что не на их месте оказались. Потому и говорю вам, чтобы десяток, а то и два сменных готовили, чтобы не упились наши люди с ними в конец. Да и с этими тоже осторожнее. Нам их через три месяца Пребыславу в столицу обратно спроваживать надобно будет».